Глава сорок восьмая. Коридоры. Мой выстрел оценил не только я, но и все остальные. «А наши винтовки тоже так могут?» «Думаешь?» «Вряд ли. Это же Кот. Неудивительно, что он умеет этими штуками пользоваться. Или же просто нам он раздал ширпотреб, а себе-то взял самое лучшее?» «Ну да. Если бы у меня была такая винтовка, я бы такое устроил». И что бы ты устроил? Ты что, не видел, как он разбирал винтовку? И что-то в ней делал? Вот ты получи один из трех стволов в награду. Тоже разбери, улучши, и тогда уже говори. Ну да, как же, выиграешь тут. Ясное дело, он подарки раздаст только своим любимчикам. Я слушал разговоры и невольно хмурился. Что-то атмосфера в отряде становится совсем нездоровой. Да, кто-то меня защищает, кто-то пытается думать но чувствуется, что есть группы лиц, осознанно пытающихся противопоставить меня всем остальным. Организованная группа. На мгновение мелькнула мысль, что нужно устроить привал и во всем разобраться, но потом я увидел, как наступление на наши позиции возглавил самый настоящий вестник и подумал, что вряд ли пара часов что-то изменит. Закончим операцию, и вот тогда-то я и выясню, кто это тут вздумал настраивать против меня людей. А пока Надо разобраться с этим мини-командиром хаоса. «Винтовка перестала стрелять! И у меня!» Еще у двоих людей кончился заряд. «Кажется, не научись я решать эту проблему, и план Сафит добраться до врага с использованием нашего не такого уж и серьезного арсенала оказался бы обречен на провал. Повезло ей, что я такой талантливый. А еще надо бы учесть на будущее...» что жители Ра склонны переоценивать своих давних соседей из Атиса. «Смена!» Как недавно со Смирновым я бросил этой парочке новые винтовки и подхватил из их рук разряженные. Вот только сильно это не помогло. Если на обычного пса уходил выстрел, на мясной шар пятерка, а на склопендру два десятка, то вестнику, казалось, штурмовые винтовки вообще не могли нанести никакого вреда. «Ух ты! Усиленный режим!» Только по возгласу Полины я понял, что, поддавшись спешке, я бросил ей не новую, а свою улучшенную винтовку. Ладно, не страшно. Со стороны даже будет лучше видно, как она сработает. Я невольно улыбнулся, осознав, что мне ни капли не страшно. Да из чего бы? Рядом же идет Сафи, и пока не придет время прорываться к вратам, думаю, на нее можно будет положиться. В этот момент Полина наконец собралась выстрелить, и, усиленный словом князя, Я видел, как шевельнулись губы девушки, заряд из ее винтовки вонзился точно в голову у вестника хаоса. Ну уже Я даже сделал пару шагов вперед, чтобы получше увидеть результат, но его просто не было. Вестник, словно не заметив попытки его убить, продолжал плыть над землей вперед. Неужели скалопендры хаоса — это наш предел? Да, я уже расправлялся с вестниками, вот только раньше на это уходили крупные красные кристаллы а сейчас-то и средних осталось совсем ничего. «Это все, на что вы способны?» Сафи задала этот вопрос настолько снисходительным тоном, что я еле сдержался, чтобы не нагрубить ей в ответ. «Нет, это не наш метод. Да и рань нехороша. Сначала сама настояла на стратегии прорыва, основанной на оружии Атиса, а теперь упрекает нас в том, что она недостаточно действенна. Впрочем, а так ли это на самом деле?» «Винтовку!» Одно только слово, но все и так поняли, что нужно делать. Двое бойцов охранения подняли щиты, на которые я тут же запрыгнул. Летать, конечно, элегантнее, но на своих двоих мне все же поспокойнее будет, да и микроконтроль ситуации никогда не будет лишним. Теперь поднять руку. Полина тут же бросила в нее наполовину разряженную винтовку, но на выстрел мне и этого хватит. Главное понять, как это сделать правильно. Я ведь помню. В описании техномагии было сказано, что я смогу использовать простейшие скрытые улучшения оружия. Так вот, я активировал имиджевые и функциональные блоки, но ничего скрытого пока еще не было. Может быть, если покопаться в этом направлении, получится что-то изменить? Черт побери, аттестцы же создавали оружие против хаоситов, так почему оно так плохо работает? И в тот же миг, словно ожидая от меня этого озарения, техномагия снова активировалась. Доступно скрытое усиление, поражение хаоса. Поражающие атаки по существам хаоса действуют на сто эффективнее. Я тут же пустил в дело новый бонус и снова выстрелил в Вестника. И на этот раз, в отличие от Полины, у меня получилось. Не идеально, наш враг всего лишь отступил на шаг, но все равно это была победа. И колыхание его защиты, и недовольное шипение из-за серой пелены, и быстрый взгляд Сафи, брошенный в мою сторону. «Ха, и это я ведь только начал. Пока Вестник думает, что это все случайность, пока считает, что легкое повреждение его защиты — это мой максимум, нужно постараться нанести ему смертельный удар. Я ведь могу это сделать». «Усиление, усиление эффективности». Сначала я пустил в ход просто слово, потом отдельную способность, что должна будет, по идее, усилить скрытую способность винтовки — и, соответственно, урон, наносимый существам хаоса. И буду еще держать на готове Месмирайз. Думаю, двойник, который повторит мой выстрел, лишним не будет. Как и отвлечение внимания, пусть и самое наивное. «Что это?» Я вытаращил глаза, глядя за спину вестника, и тот буквально на мгновение нос сбился с шага, и именно этот момент я выбрал для выстрела. Вернее, двух выстрелов. Один мой и другой от моей княжеской копии. Вышло внушительно, аж уши заложило, а жар пламени от двух огненных снарядов, устремившихся вперед, казалось, даже опалил мне брови. Впрочем, это уже мелочи, сейчас гораздо важнее понять, получилось ли у меня достать Вестника или нет. И, кажется, его туман начинает рассеиваться. Ну уже Я пристально вглядывался вперед и, наконец, смог разглядеть своего врага. На груди у него была огромная обожженная рана вмятина. Это от первого выстрела. А второй он каким-то образом сумел поймать чем-то вроде серебристой тени, вырвавшейся из его правой руки и сейчас неспешно сжимающий пламя. А это было уже впечатляюще. Я неожиданно заслужил комплимент от Сафи, а еще, кажется, почувствовал опаску в ее голосе. Ну да, она вполне могла подумать, что мой выстрел доставший вестника, способен навредить и ей. Жаль, что это не так. Увы, усиливающий эффект в штурмовых винтовках Атиса работает только против хаоситов. Впрочем, и здесь его оказалось недостаточно для настоящей победы. А что еще сейчас учудит этот серебряный гад, я даже представить боюсь. Тем более, что часть моих усилений уже потрачена, и в ближайшее время рассчитывать на них не стоит.